Пробила четверть пятого, а на всё не было. Что она делала? Это было глупо с ее стороны. Принесли еще два букета. Раздосадованная Зоя смотрела, не осталось ли еще кофе. Старухи с удовольствием выпили бы по чашке, это их оживило бы. А то они совсем дремали, сидя неподвижно и только выдергивая карты из колоды. Прошло еще четверть часа. Вероятно, на Нана что-нибудь случилось. Старухи шептались. Вдруг, забывшая обо всем, мадам Малюар громко крикнула. «У меня 500 Квинт от козырного туза. — Да замолчите вы, — злобно произнесла Зоя. — Что подумают эти господа? Воцарилась тишина. Вдруг среди шепота ссорящих со старух Послышались поспешные шаги на задней лестнице. Наконец... Это была Нана. Прежде чем она отворила дверь, было уже слышно ее тяжелое дыхание. Она вошла, раскрасневшаяся и сердитая. Ее шлейф, который она забыла поднять, протащился по всей лестнице, а валаны, вероятно, попали в грязную лужу. Наконец-то, слава богу! — проговорила мадам Лера, кусая губы от досады, что к мадам Малюар пришло 500. Славно ты заставляешь себя ждать. — Правда, сударня? — Это нехорошо, — прибавила Зоя. И без того разозленная Нана вышла из себя от этих упреков. Нечего сказать, хорошо ее встречали после всех ее мучений. «Убирайтесь вы все, к черту!» — крикнула она. «Оставьте меня в покое!» «Тише! Там гости!» — остановила ее горничная. Понизив голос, молодая женщина заговорила, быстро заикаясь. «Вы думаете, мне там весело было?» «Этому конца не было!» «Я бы хотела, чтобы вы все были на моем месте!» Во мне все кипело, мне хотелось драться. И потом ни одного фиакра. Хорошо еще, что это близко. Однако я почти бегом бежала. «Деньги у тебя?» — спросила тетка. «Еще бы! Что за вопрос?» — проговорила Нана. Она уселась на стул у печки. Ноги ее подкашивались от усталости, но в ту же минуту она вытащила из-за корсажа конверт с четырьмя банковыми билетами в 100 франков, которые виднелись в большую прореху, очевидно сделанную в торопях, чтобы посмотреть, сколько денег в конверте. Старухи и Зоя пристально смотрели на этот конверт из толстой грязной бумаги. «На железную дорогу было уже поздно, и мадам Лера поедет в Рамбуе завтра». Нана давала ей самые подробные разъяснения. «Сударыня, вас ждут гости», — повторила Зоя. Нана снова рассердилась. «Гости могут подождать. Она выйдет к ним, когда кончит свои дела». Тётка протянула руку, чтобы взять деньги. "Нет, не все", сказала она. "300 франков кормилице и 50 тебе на дорогу. Это будет 350, а 50 мне". Труднее всего было разменять деньги. В доме не нашлось бы и 10 франков. У мадам Малюар даже и не спрашивали. Все знали, что у нее нет денег, кроме 15 сантимов, нужных на проезд в Амнибусе. Наконец Зоя сказала, что она посмотрит у себя в сундуке и принесла 100 франков пятифранковыми монетами. Их сосчитали на уголке стола, и мадам Лера тотчас же ушла, обещая привести завтра утром. Маленького Люи. «Так у нас гости», — спросила Нана, все еще не вставая с места и отдыхая. «Трое», — отвечала горничная и первым назвала банкира. Нана сделала гримасу. «Этот стайнер, кажется, думает, что он имеет право ей надоедать за то, что вчера бросил ей букет». «И потом», — объявила она, — «для меня на сегодня довольно Я никого не приму. Пойдите, скажите, что меня весь день не будет дома». «Вам лучше бы обдумать это, сударыня, и принять господина Стайнера», — возразила Зоя, не трогая с места и и с важным видом, недовольная тем, что ее госпожа собиралась сделать новую глупость. Потом она сказала, что и черномазой может соскучиться. При имени Валаха Нана вышла из себя от злобы. Никого, никого не нужно, ей все надоели. И с какой стати он к ней так пристает? довольно с него, что он и по вечерам ездит. Если он повадится ездить днем, она выгонит его в шею без церемоний. Всех к черту! Гоните их вон, повторяла Нана. Я буду играть в бизик с мадам Малюар. Это гораздо лучше. Она еще... Не успела договорить этих слов. Как опять раздался звонок. Это уже из рук вон. Еще какой-то дурак. Им даже и отворять незачем. Но Зоя, не слушая ее, вышла из кухни. Возвратясь, она подала своей госпоже две карточки и объявила авторитетным тоном, «Я сказала, что вы принимаете, а не в гостиной». Взбешенная нана вскочила, но имена маркиза Шуара и графа мюхадо стоявшие на карточках, успокоили ее. Она на минуту задумалась, «Это кто такие? Вы знаете их?» «Я знаю старика», — ответила Зоя и таинственно прикусила губу. Но, видя, что Нана продолжает смотреть на нее, вопросительно прибавила «Я его кое-где видела». Эти слова, по-видимому, повлияли на решимость молодой женщины. Если уж это необходимо, она примет этих двух господ. И она, с сожалением вышла из кухни этого теплого местечка, где можно было отдыхать и болтать в ароматной атмосфере кофе, греющегося на угольях. Мадам люар, оставшись одна, занялась гаданием на картах Она по-прежнему не снимала шляпки, но, чтобы быть свободнее, развязала ленты и откинула их на плечи. В будуаре, где Зоя поспешно надевала на нее капот, Нана отводила себе душу, броня тех, кто ей надоедал, и осыпая ругательствами всех мужчин вообще». Эти резкие слова огорчали горничную, которая, с сожалению, видела, что ее госпожа никак не могла отделаться от этой грязи, к которой она привыкла в начале своего поприща. Она даже позволила себе убеждать ее быть спокойнее. «Вот еще», — резко ответила Нана, — «все они свиньи». Они это любят.